Эти люди многократно проверены нами на деле. Штирлиц получил приказ от Шелленберга возвратиться в Рых. Необходим его личный рапорт фюреру о той работе, которую он провел по срыву предательских переговоров изменника Шлага в Берне. Штирлиц не мог выехать в Берлин, потому что он каждый день ждал связника из центра. Нельзя продолжать работу, не имея надежной связи. Приезд связника также должен был означать, что скэт Кэт все в порядке, и что его донесение дошло до Государственного комитета обороны и Политбюро. Он покупал советские газеты и поражался. Дома всем казалось, что дни Рейха сочтены, и никаких неожиданностей не предвидится. А он, как никто другой, особенно сейчас, проникнув в тайну переговоров с Западом, зная изнутри потенциальную мощь германской армии и индустрии, опасался трагических неожиданностей, и чем дальше, тем больше. Он понимал, что, возвращаясь в Берлин, он суёт голову в петлю. Возвращаться туда одному, чтобы просто погибнуть, — это не дело. Штирлиц научился рассуждать о своей жизни со стороны, как о некой категории, существующей обособленно от него. Вернуться туда, имея надежную связь, которая бы гарантировала немедленный и надежный контакт с Москвой, имело смысл. В противном случае можно было выходить из игры. Он сделал свое дело.